Глава девятнадцатая Гости разъехались, дом опустел, как и поместье. Я находилась в какой-то неге, настолько сильно влюбилась в собственного мужа, что изменения в быту заметила далеко не сразу. Проводя большую часть дня за изучением книг, манускриптов в читальне, гуляя по прекрасному фруктово-цветочному саду и предаваясь бессмысленным мечтам о детях и как мы с даром спокойно состаримся вместе. Никогда не была такой рассеянной. И все списывала на гормоны. И хоть однажды я же должна была испытать эти чувства полного безоговорочного счастья. Собрав букеты из свежих роз, направилась в большую залу, чтобы поставить цветы в вазу с водой. «А где перина?» Удивилась я, не увидев девушку, обычно в это время дня прибиравшуюся в этой части дома. «Так госпожа Роза, уволили ее?» Остались только я и Анка, еще кухарка Мими, ее племянник Уго и конюх Пьетро. А куда подевались все остальные?» Негромко вопросила я, а Белла простодушно пожала плечами. «Госпожа, давайте сюда розы, поставлю в воду». Протянула она руки, и я сгрузила ей свою ношу. Сама же направилась в кабинет мужа узнать, что именно происходит. Дарио сидел за бумагами. При моем появлении он нежно улыбнулся и сразу же встал мне навстречу. «Как ты?» – мягко спросил он, подхватывая меня на руки и усаживаясь вместе со мной в широкое кресло. «Обеспокоена», – честно ответила я, стараясь унять мурашки, побежавшие по коже от одного его прикосновения. Дар внимательно посмотрел мне в глаза и, прикрыв тяжелые веки, устало откинулся на спинку. Слуг пришлось уволить. Большую часть. Потому что средств на их содержание нет. Помнишь, я тебе говорил, что собираюсь выкупить участок в горном районе Эльп и часть земли у реки По? Негромко начал свой рассказ Дарио. Мой надежный друг и боевой товарищ прислал письмо и образцы золота, которые он там нашел. На оставшиеся деньги я хочу нанять работников и начать добычу. Я внимательно слушала мужа. Название речки всколыхнули знания из земной истории. И мне вспомнились несколько фактов. В районе Альп, в другой реальности, действительно когда-то добывали золото. В очень больших масштабах. И если здешний мир географически хоть немного схож с землей, то есть все шансы, что слова друга дара вполне обоснованы. «Там сейчас нет золотой лихорадки?» Нахмурившись, уточнила я, уже понимая, что риск дара вполне может окупиться. «Стократно». «Нет, тихо и спокойно. Густав зашифровал письмо тщательнейшим образом, если вдруг оно попало бы в чужие руки». «Понятно». Кивнула я, раздумывая. «Ты думаешь, я поступила прометчиво?» Криво улыбнулся он. «Ждать, когда созреет пшеница на полях, на родиться скот нет времени. Скоро заявятся кредиторы с требованием вернуть долги и проценты». Да и не хватит того, что принесет нам земля. На днях ждем возвращения кораблей. И тогда можно будет выдохнуть с облегчением. А так отец весь на нервах. Вообще почти не встает. Заперся у себя и не хочет выходить. Не знаю, что делать. От его слов меня кольнуло чувство вины. Отцу мужа плохо. Дарио тоже. А я замечталась и отгородилась от реальности, утонув в своих мечтах в ожидании страстных ночей. «Дуреха!» «С золотом у тебя все получится», — уверенно заявила я. «Только дадут ли отсрочку по платежам?» «Да, если я предоставлю неопровержимые доказательства того, что золото там есть. У нас древняя фамилия, король пойдет навстречу. Возможно, даже перекупит участки, спишет долги. Но останутся другие кредиторы. Вот и можно будет отдать часть земли на юге наших земель» где в этом году ожидается богатый урожай винограда. Зато никто не тронет основные земли и родовое поместье. Именно здесь должны вырасти наши дети, уверенно добавил он. Для него это было очень важно. Я видела до какой степени. Дар, тихо позвала его я, погладив по гладко выбритой щеке. Я знаю, как создать краску для тканей, очень хорошую, насыщенную и стойкую. Муж распахнул глаза и посмотрел на меня в сильном удивлении. «Я ведь помнишь, ударившись, расшибла затылок, потеряла память и теперь не помню своего прошлого. Но, видать, Всевышний был милостив и вложил в мою голову иные сведения. Как создать краску в том числе? Природа не терпит пустоты. Вот, думаю, поэтому и получила это в дар». Муж нахмурился, переваривая мое признание. Хорошую краску для тканей делают почетные семьи Эссунии. Это королевство достаточно далеко от Вителии. До нас их яркие ткани доходят в небольшом количестве и стоят баснословных денег. И секреты каждая семья хранит пуще любого золота. Если тебе удастся создать что-то хотя бы немного схожее, то мы можем решить множество проблем. Как вариант продать рецепт купцам, которым задолжали? Предложила я. Тут все не так просто. Вздохнул супруг. Хотя тоже подойдет как запасной вариант. Только нужно показать, что ты действительно обладаешь необходимым рецептом. Нужно купить некоторые ингредиенты, и я тут же приступлю к работе. Азартно потеряв ладони, воскликнула я. А еще у меня есть фамильные драгоценности, доставшиеся мне от матери и бабушек. Их тоже можно отдать в счет долгов. Нет. Твердо глядя на меня, отказался муж. Это наследие наших дочерей, оно неприкосновенно. Мне оставалось лишь согласно кивнуть, поскольку таким непробиваемо упрямым я его видела впервые. Пойми, такие вещицы потом ни за какие деньги не выкупишь, да и не сыщем. Наверное, как по мне, это просто побрякушки, без которых я вполне могу обойтись. Вот поэтому я в тебя и влюбился. Прошептал Дарио и мягко улыбнулся. Ничего на завтра не планируй. Отправимся в город. Посетим рынок. Надеюсь, найдется все необходимое. Я пойду составлю список. Нехотя встав с его колен, быстро направилась к двери. Ты ничего не забыла? Шутливо нахмурился супруг. Весело рассмеявшись, вернулась и быстро поцеловала его в теплые мужественные губы. — Простите, господин, забылась. Промурлыкала я. — Это разве поцелуй? «Учись!» И Дарио, не давая мне времени опомниться, быстро сгробаствовал меня в свои медвежьи объятия и поцеловался всей своей нешуточной страстью, сминая мои губы, прижимая меня к себе все сильнее. Ошалевшая и растрепанная, но совершенно счастливая, я вышла из кабинета и медленно побрела по коридору, ведущему в главный холл. Выйдя из арки, заметила спускавшегося по лестнице Дона Луиджи. «Папа!» — воскликнула я, обрадованная, что он нашел в себе силы подняться с постели. «Как замечательно, что вы вышли! Я вот сегодня собираюсь приготовить для вас Дарью ужин!» «Своими руками?» Улыбка появилась на его изможденном сером лице. «Конечно!» Я подошла к нему, подала руку, помогая мужчине преодолеть последние пару ступенек. «Обещаю, пальчики оближите! Блинчиков напеку м м Это очень вкусно. Мясной пирог сделаю на песочном тесте. Щебетала я, расхваливая блюда, которые в этом мире пока были неизвестны. Звучит странно, но очень аппетитно. Благодарно похлопав меня по ладони, заметил мужчина. Замечательно, что вы решили прогуляться. Ободряюще сжала его морщинистые руки в ответ. Погода сегодня великолепная. Не так душно, как вчера. Сад благоухает а возле пруда установили скамью. Теперь можно посидеть в тени раскидистого дерева и насладиться красотами. Мы только вышли через парадную дверь, как вдали я заметила мчащегося к дому всадника, приставив ладонь козырьком к глазам, наплевав на этикет. Да, мы тут так не делали. Пригляделась. Кого это в такой час к нам принесло? Негромко пробормотал старый дон. Действительно, в послеполоденные часы Мало кто решался заниматься какими бы то ни было делами. «Похож на гонца», — разглядев седельные сумки и пропылённую одежду, сказала я. Долго ждать не пришлось. Гость, резко натянув поводья, остановился аккурат перед парадной лестницей. «Поместье расселений», — громко спросил он, сверляно с усталыми тёмными глазами. «Да, я дон расселений». Свёкор шагнул вперёд а мое сердце забилось в тревоге, как пойманная птица в сетях. «Вам срочное послание!» Мужчина, ловко спрыгнув со взмыленной лошади, быстро перепрыгивая через ступеньку, приблизился к нам и протянул небольшой тугой свиток, перевитый бечевкой. «Пройдите на задний двор, там есть конюшня и вход на кухню, перекусите с дороги!» Предложила я гонцу, на что тот не стал отказываться, и, благодарно поклонившись, спустился, взял коня под усы и отправился в указанную сторону. Тем временем Дон Луиджи уже вошел в дом, на ходу развязывая веревку и раскрывая свиток. Я поспешила следом, дрожа от плохого предчувствия. «Папа, давайте я сама!» Протянула руку, чтобы самой прочитать послание, но не успела. Свекор уже вчитался в неровные строчки с кляксами, Дернулся, как от удара. Захрипел, словно ему резко стало трудно дышать. Затем его сильно пошатнуло. Пергамент упал на пол, и туда же устремился Дон. Но я успела его подхватить, и, хекнув от натуги, не дала мужчине грохнуться о каменные плиты. «Дарио!» — закричала я. «Быстро зови хозяина!» Рыкнула на замершую в стороне служанку. Та опрометью бросилась прочь. Тело Дона Луиджи было тяжелым. Недолго думая, уложила его аккуратно на циновку. Все внутри меня дрожало. Голова шла кругом. Мысли путались. Я не знала, что делать. Прижав ухо к его груди, прислушалась. И ни единого звука не уловила. Отчаянье затопило меня опаляющей волной. Слезы навернулись на глаза. Искусственное дыхание. Нужно сделать массаж сердца. Вот только как правильно. По картинкам из интернета, виденным когда-то давно, Мало что можно было понять. «Отец!» В зал ворвался Дарио и опрометью кинулся в нашу сторону. Я, размазывая слезы по щекам, глухо сказала. Он прочитал какое-то письмо и упал. Дар, явно меня не слыша, резко упал на колени рядом с распростертом телом своего отца и принялся его ощупывать, стремясь понять, что не так. «Нужно сделать массаж сердца и искусственное дыхание», Попыталась я отодвинуть его. Каждая драгоценная секунда была на счету. «Отец!» — взвыл муж, не слушая меня. И я зло пихнула его в плечо. Впрочем, он, кажется, даже этого и не заметил. «Слушай меня, или он умрет!» Заорала так, что глухой бы услышал. Кажется, мое истеричное поведение чуть отрезвило мужа. И он затуманенным взором уставился на меня. «Отойди! У него сердечный приступ!» Наверное, про себя добавила я, поскольку далеко не врач и не разбираюсь в подобных вещах. Тут мог быть и инсульт. Прижав сложенные друг на друга ладони к центру грудной клетки старого дона, надавила несколько раз с равным промежутком. Через какое-то время руки устали, и муж, осторожно меня отодвинув, прижал к себе. Так мы и сидели, качаясь в объятиях друг друга. В стороне замерли служанки и тихо плакали. Злополучное письмо валялось там же, где его уронил хозяин поместья. Но нас не интересовало то, что в нем было написано. Уж точно не сейчас, когда настолько больно и тяжело, что быть хочется.